Глава одиннадцатая. Год спустя. Большой зал, замка Белый Лебедь. Полдень. И помни, тебе всего десять лет. Дети в таком возрасте еще не магичат, не привлекай внимания. Наставлял меня учитель, архимаг боевой магии, граф Винсент Гант. Путешественник по мирам. Просил называть его по званию, уже привык. «Сделаю вид, что у меня амулеты», отмахнулся я. Тот только хмыкнул и кивнул в голову и активировал переход. Раздался хлопок. И мой учитель, третий в этой жизни, исчез. Как так получилось, что он был моим учителем 10 лет, хотя в реальности прошел всего год? А мне сейчас не 16, как должно быть основа 10? Ого, мне и есть что рассказать. Тогда из столицы я все же вырвался и добрался до замка. Шелх спрятал, отвел километров на 60 в сторону и спрятал в лесу, укрыв скрывающими амулетами. Да и густые кроны хорошо маскировали. Если специально не искать, не зная, что ищешь, не найти». В замок я вернулся через скрытый потайной ход. У всех замков они есть, тут их три. Об их наличии я знал, но только на личи. Нашёл 3 года назад пока один, где два других ещё предстояло выяснить. В общем, я разгрузил щель, ну и привычно качая её ещё, занялся созданием безразмерных сумок, чтобы убрать туда малую казну ханы и освободить щель. Месяц в замке жил, занимаясь исследованиями, когда вдруг охрана известила о гостях. Замок уже две недели целая эскадра осаждает. Два шелха они потеряли, замок бил боевыми заклинаниями и вполне активно на поражение. Перезаряжаться не нужно, они, выяснив безопасную границу, держались на расстоянии, давая работать магом. А тут кто-то пытался выйти на связь. Я направился к охранной башне у парковки для шелхов и обнаружил незнакомца, одетого в непривычное одеяние. Я его сразу узнал. Это был тот самый архимаг, что учил моего первого учителя и гостил тут. Вот его я и пригласил. Я описал ему, что происходило тут, пока он отсутствовал. Архимаг загрустил. Сам он в тюрьме для магов сидел все это время. Недавно выпустили, вот и поспешил покинуть негостеприимный мир. Только не думаю, что его выпустили, сто процентов сбежал. Я сделал предложение, от которого он не смог отказаться. Стать моим учителем. Местная магия слаба, а он знал многое. Вначале сразу и категорически отказался. Однако, когда я писал, что взял у хана шесть сотен килограмм драгоценных камней, полных ман и заколебался, Когда я добавил всё добытый золото, он почти согласился. А когда предложил спрятанный шелк, то устоять не смог. Однако и время в реальном времени тратить не желал, торопился куда-то. Архимаг пояснил свою задумку. Его держали в специальной тюрьме для магов. Многие сидельцы не выдерживали там, исходили с ума. В основном это одиночество. Если проще, там было ускорение времени. В реальности год, а там 10. Однако была ещё одна опция омоложение организма. Побочный эффект, что не могли убрать. 10 лет в виртуальном мире омолаживал на 5 лет. Единственный момент в виртуальном мире нет сна, только бодрствование, что не доставляет особых проблем. Усталости тоже нет. Я легко пошёл на это, вырасти мне снова не сложно, лишь бы знаний получить самые ценные, что может быть, а то, что заплатил столько, то по сравнению с знаниями это ничто. Я даже не думал отказываться от обучения, а ценности ещё наберу. Архимаг Пентаграмму, где удержали, прихватил. Он прожил там 50 лет в виртуальном времени полтысячи. Он молодился на 250 лет, физически тридцатилетний, чем очень доволен. Он увлекающийся человек, учёный, обрадовался, что столько времени есть, и занялся наукой. Для него как раз эти полтысячи лет мигом пролетели. Заодно нашёл способ сбежать. Но неважно. Тот забрал всю оплату, за Шелхом сходил, военные его не видели и приступил к обучению. Надо сказать, методики, что он использовал, были куда совершеннее, чем у первого моего учителя, отработанные веками. Тут также давались куски знания, модулями обучения, которые он называл базами знаний. Учил раз в сутки по одной базе знаний, без последствий для меня, потом практика по усвоенному. Поэтому знания в меня вбивали семимильными шагами. Основная специализация у меня по артефакторике, ведь артефактор это по сути универсал. Да, он создает амулеты и артефакты, но не имея знаний по разным направлениям магии, вложить нужные плетения в амулеты не сможет. Раньше, как и все, я считал, что у того же направления лекарей только треть плетения из их арсенала можно внедрять в амулеты и использовать. Остальные не устанавливаются, и их используют в экстренных случаях, плетя на месте и активируя. Не все быстро плетутся, и в некоторых случаях пациент не дожидается помощи и умирает. Оказалось, это все чушь, нет таких плетений, что не устанавливаются в амулеты. Нужно знать, как это делается, и архимаг меня этому учил. Так что знаний по боевой магии, артефакторике, демонологии, лекарской, бытовой, техномагии у меня теперь хватало. По меркам мира учителя, по всем этим направлениям я тяну на сдачу полноценного мага. Вот алхимии не учил, он плохо знал это направление, у них алхимия в зачаточном состоянии. Что дал мне первоучитель, то и знал. Наконец пришло время прощания, и Архимаг отбыл. Да, знание по машинке перемещения мне дал, но никак ее делать, мол, сам сообразишь и сделаешь. Это твой выпускной экзамен, а пока сиди в этом мире, как в клетке. Это он шутил так. Если бы маги умели перемещаться, то толпы туристов ходили бы. Машинку для перемещения Архимаг нашел и сам использовал ее толком, не понимая всей сути работы. Однако схемы плетения я всё же зарисовал. Очень сложная работа, мне такую не потянуть. Ближайшие лет 20 даже задумал, снести стоит. Ауру менять Архимаг не мог. Это и богам, наверное, не потянуть, но замаскировать ложно возможно. Теперь у меня был такой амулет без уровня О класса. Метку дворянина и гражданина в ауре убрал, ругаясь на криворуки, что её ставили. Вирел больше не позволять с собой подобного делать. Аура не прощает вмешательства в свою суть. И слуги. У Архимага свои были, он их в щели держал, да и сейчас держит. Но помог мне. В один из уроков по демонологии была практика. Обучение закончено. Я стоял и шатался от усталости после ухода Архимага. Он последний месяц постоянно практиковаться заставлял. Столько сил ушло не передать. Ману я тянул напрямую из силовых магических линий. Главное дело сделано, голова не лопнула. Знания не утерял и сохранил, и осталось нарабатывать личный опыт. А сейчас побрел в свою спальню, где не было больше года. Мне уже приготовили там постель. Да, пентаграмму, где меня обучали, Архимаг забрал. Теперь всё. Гонку с учёбы закончено, отказался гад меня с собой в другой мир брать, а я просил. Зато можно отдохнуть. Замок стоит покинуть и просто погулять и шелк подобрать. Мне ещё как-то нужно с окрестных земель выбраться с учётом того, что до ближайшего поселения больше 6 сотен километров. Да, забыл добавить по моим ударам и пространственной щели. Оказалось, были методики специального муллета для раскачки и увеличения этой пары. 10 лет я качал в пентаграмме, и сейчас мой уровень дара аж 7. Пусть 7 минус, едва-едва с 8 перескочил месяц назад, но главное, я уже слабый маг, но маг. К 12 годам до 7 плюс докачаю. Вообще, дар, как оказалось, можно качать всю жизнь с такими методиками. Ну и по щели примерно такие же методики. За 10 лет накачал на 4 тонны 207 килограмм на данный момент. Тот шелх, что я отдал учителю за обучение в качестве дополнительной платы, ушел бы. Он в три с половиной тонны весил. Сейчас в щели вещей около ста килограмм, и то потому, что большая часть в безразмерных сумках. Я их штук пятнадцать наделал, пока Архимаг не прибыл. Потом не до них было. А он, обучая, пояснил, что это поделки обычных ремесленников, у мастеров совсем другого качества, и научил. Много нового дал, чему я был только рад. Но такие новости. А сейчас я отдыхаю. Не будить и не кантовать. Когда я проснулся, казалось, ничего не изменилось. Даже солнечные лучи падали на то же место через квадраты плетенья окна. Ольга, сколько времени я спал? спросил я в пространство. Тут же с хлопком рядом появился висевший над моими ногами эльф, махая своими крылышками. Причём махала без дураков, за счёт крыльев и летала. У меня было три эльфы: Ольга, дворецкая и старшая горничная, потом Камила, горничная и садовник, ну и Серафима, повар и декоратор. Причин так назвать их было важно для меня это память. «Ольга в прошлой жизни моя первая женщина, Камила — моя супруга, а Серафима — мать моего первенца. До свадьбы у меня дети были, признанные, к слову. У нас в клане это не поощрялось, но и не порицалось». Появившийся старший из слуг сообщила. «Вы спали сутки, мой господин. Двадцать пять часов и две минуты». «Да, укатала меня учеба. Десять лет не спать и учиться не каждый выдержит. Архимаг — это просто монстр, пятьсот лет такое выдержать. Ольга, вот что». 5 дней я отдыхаю, лёгкие тренировки, отсыпаюсь. Потом будем готовиться покинуть замок. Хочу по путешествовать. Хорошо, мой господин, пропела та нежным голоском, болтая ногами в воздухе. Кстати, я смотрела молетом-диагностом, тот точно показал физический возраст 9 лет и 8 месяцев. Скочив с кровати, я побежал в ванную комнату, оттуда в малую столовую залу. Завтрак готов, хотя время 3 часа. А потом на тренировку, заодно осмотрелся с самой высокой башни. Вокруг пусто. Не знаю, когда военные убрались, но их не было. И на берегу озера не прятали, защита замка вполне дотягивалась до тех мест. Сбегав вниз к амулету защиты, промотал память и выяснил, что военные еще полгода назад улетели. Один раз шелх прилетал, чинно встал на парковой площадке, и там два мага попытались взломать защиту. По виду наемники. Может и пираты, они под них любят маскироваться. Теперь ни их, ни шелха с командой, даже обломков не было. Также три сотни шелхов пролетали в разное время, но на большой высоте. Не такое уж и сильное тут движение. Отлично, можно спокойно работать. Этим я и занялся. Почти две недели ушло на подготовку. После этого, переведя внутренние системы замка в стазис, защиту усил. Архимаг, когда ставил ее не особо сильно утруждал себя работой. Простенькой была. Я на треть ее сильнее сделал. Модель для защиты крепости третьего уровня. Военная разработка. И спокойно покинул Белого Лебедя. Не через главные ворота, я нашёл два других подземных хода, пробежавшись и изучив их. Самый длинный вёл на 43 км, с учётом что тут Мак работал, магистр бытовой магии, не такое большое расстояние. Тем более учителю лень столько ходить было, тут рельс проложенный пассажирские вагонетки на магическом ходу имелись. Так что, закрыв замок и забрав служанок, я сел в такую вагонетку и покатил к выходу. Потом покинул подземный ход, убедившись, что он замаскирован под валун, направился прочь. Эти туннели подземных ходов найти практически невозможно. Стены, потолок и пол обработаны специальным алхимическим зельем. Ни один ему лет не возьмет. Алхимия часто берет вверх перед обычной магией. Сколько во дворце императора подземных ходов, наверное, он и сам не знает. Одни забывают, строят новые, и такой круговорот жизни постоянен. Дворцу, в котором проживает императорская семья, полторы тысячи лет. Там десятки подземных ходов могут быть. Я в магии стал куда круче, чем был раньше, серьезно поднялся, но даже новыми плетениями не смогу пробить этот алхимический состав, что прятал подземные ходы. Бежал слегка. Одет я был добротно, слуги постарались, перешили одежду и обувь. Самих слуг я в щель убрал, пока они не нужны. Одет под сына богатых гаража, на боку котом, к шляпе на голове утепленный плащ, потому как не лето, а ранняя весна. Ветерок холодный, нет-нет, да и появляется. Хотя все же редко в лесу, какой ветер. Бежалось с удовольствием, я вообще радовался жизни на свободе. Делаю, что хочу. Нет, снова в эту клоаку лезть не хочу, буду свободным художником без гражданства. Решено. А императора нужно навестить, казну хочу у него тиснуть. А почему нет? Он, щель пустая. Да и запас безразмерных сумок надел, всё, что годилось для них использовал. В замке нашёл немало разных кожаных сумок. Теперь у меня 47 таких сумок и сделал три более высокого качества. Видно, что разница между прошлыми поделками и новыми огромна. Тут и размеры, и снижение веса до полного нуля. Хорошие штуки. И да, честно сказать, я бы в замке еще задержался, но случилась проблема, закончилось продовольствие. Запасы там, конечно, хорошие были, но нам эти 10 лет тоже надо было чем-то питаться, на двоих хватило. Тем более перед уходом учитель забрал часть припасов, ему на полгода хватит. И все спиртное, особенно пиво, которое он так любил. Остаток я подъел. Сейчас в щели имеется запас на 3 дня, жареная рыба. Да в котомке еще часть. Наловил в озере, а девчата пожарили, котлетка рыбных сделали. Достану шелх, куплю побольше припасов и доставлю в замок. Инзея медь стоит под стазисом, а то вообще полки пустые, ни крохи не осталось, да последнюю тяну. Перебравшись через глубокий овраг, поросший кустарником, я спугнул местного кроля вроде зайца и подбил его воздушным кулаком. Амулет у меня был под рукой, дальше, разделав тушку, вызвал Ольгу и Серафиму. И пока последняя готовила короля, рыба уже надоедать начинала, Ольга помогала мне с лагерем. Я решил, что хватит на сегодня, через два часа стемнеет. Шатер ставить не стали, обычная лежанка под открытым небом, но тент над лежанкой натянули. Мало ли дождь будет. Серафима приготовила короля на вертеле, замариновав, особенно чеснока не пожалел. Запах пальчики оближешь. От одного запаха сыт. Я час уже как тренировался с кинжалами, с льдистыми лезвиями. Их я архимагу не показывал, как и шпагу, мог и забрать. Ничего подобного я у него не видел, так что сохранил. Жаль, муки не было, я бы лепешек напекла. Без хлеба блюдо не то, сказал Серафим, обслуживай мне, пока я ужинаю. Хорошо специй пока есть, а мука будет, за ней идём к людям, прошамкал я полным ртом. Девчата отправились в щель а я спать. Первый день пути прошёл неплохо. Следующие 5 дней были как под копирку. Разве что небольшой кабанчик, когда был, на него остаток специй ушёл. Но Серафимa приготовил кабана тоже вкусно, сочная свинина в щели храню, надолго мне одному хватит. А скорости я не сбавляю. Километров 200 отмахал по лесу за эти 6 дней пути. Повезло, что дожди пока не было, хотя сырости в лесу хватало. Иногда во врага встречался снег, что не до конца растаял. До наступления вечера ещё 3 часа. Я пока не сбавлял темп, нужно ещё найти подходящее место для лагеря, когда один из моих амулетов засёк чужое сканирование. Обнародит меня можно только визуально, от поисковых магических плетений я закрыт. Вряд ли в этом мире что-то есть, чтобы её вскрыть. Кстати, Архимаг пояснил, как меня в реке взяли, хотя я под защитой и безуровневых амулетов был. У лекарских амулетов действительно свои лазейки были. Я это теперь учел и перекрыл вообще любые лазейки, не только лекарские. Быстро достав из щели шкатулку, поискав под делением нужный амулет, я убрал шкатулку, активировав амулет наблюдения, закрыв глаза. В этот момент я как будто воспарил сознанием над лесом, точно над расположением своего тела, изучая, что вокруг происходит. Километровая высота позволяла видеть вдаль. Правда, без очков рулевого не совсем вдаль, но все равно вижу на приличное расстояние. А вот чуть в стороне от меня пролетал шелх, с него и шло активное сканирование. Те нарезали круги и что-то искали. Что? Я тоже стал квадрат за квадратом внимательно изучать лес вокруг. Визуально ничего не обнаружил и запустил магическую поисковую волну. На шелхе ее не заметят другие принципы построения плетений. И действительно нашел. Полукилометр от меня находилась стоянка большого шелха, укрытого в лесу. Думает отстойник. Захватили, спрятали, улетели, а теперь сами найти не могут. Если вообще-то они прятали. Шелк, что нарезал круги в двух километрах в стороне от спрятанного судна, был сильно устаревшей постройки. Такие торговые суда в оснастке бригов уже лет 200 не строили, очень старое судно. На такое даже пираты не клюнут, рухлять им не нужна. Такие суда обычно часто сыпятся, и проблема постоянно в управлении. Кому нужна такая головная боль? Правда, если судно не прошло полный ремонт и модернизацию. Так на взгляд это не видно, нужно само судно изучать на борту. А так с виду торгаш торгашом. Это и хансы могут быть, что в глубине империи работают. Может, пираты. Вряд ли наемники, они подобные суда не используют, если только начинающие. На борту у шелха на виду было три десятка человек. Многовато. Мелькали светлые и темные головы. Пойди пойми, кто это. Скорее всего, местные пираты, не хансы. Что по поводу судна в отстойнике, к которым я сейчас бежал, активно шевеля ногами, то это был не военный корабль, а гражданское судно. Проблема для меня в том, что это был довольно крупный торговец с шесть тысяч тонн водоизмещением. Его и спрятать смогли только потому, что в протоке поставили, и высота деревьев там большая, с мачтами скрыли. Я так понял, его опустили над водой, где было свободное пространство, и дальше загнали под деревья. Пятимачтовое судно. Скорее всего, прятал его кто-то другой, иначе бы быстро нашли. Сверху блеск воды выдаст проток, а там найти уже несложно. Да, уверен, что это другая команда. Возможно, и не пираты, а настоящие торговцы, которым продали сведения о стоянке. Уже через 20 минут я был у кромки берега, изучая массивный корпус большого судна. Бортал с желтой краской покрашенный. Виднелись окна пассажирских кают, некоторые с разбитыми стеклами. Дальше поднялся по стволу дерево к большой ветке. Тут кора так потрескалась, что как по лестнице поднимался. Ну и по ветке добрался до судна и запрыгнул на палубу, замусоренное листво и поломанными ветками. Пушек на палубе не было. Уже через 10 минут мне стало ясно, что это судно бросили тут не наспех. Его методично обобрали, вынеся всё. В принципе, управлять судном можно, парус на месте, перегнать проблем не составит для команды, если у них ключ доступа есть. Но на борту ничего не было, даже постельное бельё и мебель вынесли. У торговца 70 пассажирских кают было. И да, его взяли на обордаж, все следы вокруг на это намекали. Поставив амулет взлома на вскрытие систему управления, подготовил заготовку под будущий ключ доступа. 5 минут работаю, система мне подчинялась. Я прописал в заготовке нужные данные, и она превратилась в ключ доступа. Кстати, пока шёл взлом, я изучил пятно крови на палубе. И достав сам амулет предатель сделал анализ. 8 месяцев в пятне крови. Значит, это судно столько времени тут и стоит. Ветками канаты заметно поистрепало, а так вроде-таки лаж в порядке. Ничего плохого не успел произойти. Покинув борт судна, я побежал прочь от его стоянки. Сверху рассмотреть судно невозможно, оно как бы в туннеле скрылось. Сверху прикрыто кронами и ветками плотно. Это надо зависнуть прямо над местом стоянки и всматриваться вниз. Может и рассмотрит. В общем, я собирался сдать место стоянки. За это постараюсь получить то, что мне нужно. Ну и чтобы подбросили до ближайшей цивилизации. Все же, похоже, не пираты. При встрече будет ясно. Если что не так, разметаю и бриках заберу. Бежал я к поляне, скорее всего тут пожар был. Вот и получался язык метров сто на пятьдесят. Правда, днё 3 км было, но я легко пробежал их, чувствую приятную усталость в мышцах. Сегодня пришлось побегать куда больше, чем обычно. На месте я сразу вызвал девчата и велел им подготовить лагерь путника, Серафиме разжечь костёр и подвесить на треноге котелок с водой. Готовить нечего, хоть местный кофе сварю. Вообще я его не особо любил, но приходилось пить, чай закончился, только этот кофе остался. Столбик дыма с брига заметили быстро и забеспокоились. Места пустынные, откуда тут людям взяться. Поэтому понятно, что сильно опасались. Про разведку пешую всё же выслали. Чуть сблизился Брик, прямо над верхушками деревьев попутный ветерок был, и остановившись, канатом спустили трёх человек с плохонькой защитой от сканирования, что побежали в мою сторону. Брик остался на месте, ожидая результатов разведки. Когда разведчики приблизились к опушке поляны, а хорошо ушли Вин, что не первый раз разведку проводит. то они рассмотрели, как у кустерка на плаще спиной к ним полулежит мальчишка и жует кусок мяса. В котелке над костром уже начала булькать вода. Я же высыпал в котелок порошок кофе и как будто только сейчас заметил показания сканера, вскочил и повернулся к неизвестным лицам. «Эй, кто там? Я вас вижу». Они недолго выжидали. Двое вышли на поляну, показав открытые руки, что оружия нет. Сам я демонстративно тискал рукоятку кинжала. У меня на ремне кинжал был и пара подсумков. «Наемный отряд «Синевепрь», парень». сказал старший из мужчин лет тридцати, похожи действительно наемники. Мы тут работаем, увидели дым и решили проверить. Что ты тут делаешь? Ужинаю. Разве не видно? Тем, что осталось, но на вас еще хватит. Приглашаю к столу. Спасибо, не откажемся. Те подошли, и старший представился. Я заместитель командира отряда Шон Инг, в прошлом сержант панцирной пехоты 2-го имперского полка. Это мой подчиненный гур. Вторым был парень лет двадцати, державшись на сторожей, поглядывающий по сторонам. Одеты оба в кожаные доспехи, явно замагичные. Мы сели у костра, и я выдумал куски нарезанного мяса. Не отказались и с удовольствием принялись за мясо, нахваливая его. Специи закончились, хлеба-то совсем нет, вздыхал я, что в котомке был, то и прихватил. Кстати, ваш третий так и будет на опушке лежать? У тебя амулет Сканер? прямо спросил бывший сержант. Да, второй уровень, первый. Ого, откуда ты как здесь оказался один? Да всё просто у меня. Меня Ал зовут. Решил по путешествовать. Отец рассказывал, как в 10 лет решил совершить кругосветное путешествие. Правда, его через 3 месяца поймали, родителям вернули, но всю империю он пересёк. Я тоже так хочу. Спёр, э, позаимствовал отца амулеты, он у отца амулет, и он меня магистр боевой магии отправил в путешествовать. Одни 7 назад ночью на нас напали пираты. Три судна было. Я видел, как они побеждают и прыгнул за борт. У меня амулет-парашют при себе, так 6 дней тут и брожу. Ясно? Сразу мы домой тебя отправить не можем, работы, заказы выполняем. Так что с нами пока побудь. Да я не против. Тогда собирайся. Мы потушили костер, хотя кофе так и не попили. Вылили, затушив им угли. Направились к опушке. Там к нам третий присоединился и дошли до места стоянки шелха. К нам спустили грузовую сетку, используя кран-балку, и всех четырех в ней подняли. Стандартная процедура. Раздавались удивленные возгласы, когда рассмотрели меня. Судно было практически переполнено. Капитаны, двое по виду старших, сопроводили меня в кают-компанию. То, что я недавно в этом лесу, было видно по причёске свежая модельная стрижка. Это ещё Рафим постарался 5 дней назад. Она не только декоратор, но и парикмахер. Остальные две эльфийки советоль как сделать, хотя больше мешали. Пока меня кормили, вот что узнал из подслушанных разговоров. Шелх наёмный, но ну, не наёмником принадлежит, тут был заказчик и перегонная команда. Как я и думал, искали судно, что я нашёл. В общем, когда меня покормили, то и приступили к расспросам. Сначала выяснили, как я здесь оказался, после чего заказчик, который хотел прибрать к рукам судно, тут имело место быть право находки, осторожно поинтересовался. «Скажи, Ал, ты ничего тут не находил необычного?» «Так вас торгаш в 6 тысяч тонн водоизмещения интересует?» «Ты его нашел», — констатировал тот очевидный факт. Его, кстати, Зигом звали из столицы, чиновник довольно высокого ранга. Как я понял, он в отпуске, где-то достал информацию о стоянке судна, вложил все деньги, что смог достать, даже дом продал. Семья в снятую квартиру переехала и на удачу полетел на поиски. Если получится, он озолотится, это все понимали. Наемный отряд недавно был сформирован, новички в 17 человек с двумя ногами. Также 30 человек перегонной команды со шкипером, если судно найдут. Мак-артефактор для взлома управления судном. К слову, ломать он планировал около двух недель. Нашел. Я на нем трое суток жил. Там даже кровать вынесли, ничего нет. При этом нашел тайник, а там ключ доступа к пульту управления. То ли запасной, то ли основной спрятали, не знаю. Я проверил, подходит. Только заряд накопителя всего 2%. Вряд ли для перегона хватит. Отлично, возрадовался Зик. Что ты хочешь за информацию о судне и ключе доступа? Надоело тут ходить, отвезите меня к людям. Мы прямиком в столицу вернемся, устроят? Да, но будет условие. Вы меня не видели, не знаете. Я сойду с судна и исчезну. Отцу передавать не стоит, я еще не нагулялся. Договорились. Дальше мне выделили койку подвесную, где я и провел ночь.